Глава две тысячи сорок первая. Снова вход в озеро дракона. Семья Луншаня под руководством Хансеня благополучно прибыла на западный пляж. Множество колючих черепах находилось на пляже, но среди них не было гигантских существ. Предположение Хансеня оказалось правильным. Колючие черепахи их не преследовали. А они направлялись прямо к озеру дракона. По мере того, как гигантское существо ползло по острову, тот содрогался от каждого его шага. И к ужасу семьи Луншаня все больше и больше гигантских существ показывались из моря. Около дюжины колючих черепах направлялись к острову с разных сторон. Волна за волной черепахи класса маркиза и графа заполняли пляж, и они быстро наводнили остров. Хансен вел семью Луншаня так, чтобы избегать всех черепах класса герцога, но их было слишком много. В конце концов они встретились лицом к лицу с одним из них. Шипы на черепахе засияли, и из них начал исходить черный дым. После этого существо громкох муйкнуло, и шипы выстрелили. Это было похоже на выстрел из пушки. Хан Сень высоко подпрыгнул и ударил гигантскую черепаху по спине. Атака парня привлекла ее внимание, и шипы существа продолжили его обстреливать. Хан Сень продолжал атаковать черепаху, но его силы было недостаточно, чтобы нанести достаточно мощный удар и сломать ее панцирь. Однако ему удалось отвести существо, чтобы спасти семью Луншаня. Но, судя по тому, как развивалась ситуация, если гигантские черепахи продолжат появляться в таком темпе, то с ними будет невозможно справиться. В такой ситуации даже Хан Сень не сможет им помочь. В море появлялось все больше и больше волн, из которых выплывали существа. Но следующая гигантская черепаха, которую они увидели, была другой — На ее голове находилась еще одна черепаха размером с тарелку. Эта колючая черепаха была самой маленькой из всех, но и на вид она была другой. На других колючих черепахах шипы были похожи на иголки ежа, но у этой они имели ромбовидную форму, а ее панцирь выглядел так, будто был из черного алмаза. Куда бы ни двигалось это существо, остальные старались уйти с его пути. Даже колючие черепахи-герцоги старались избегать ее. «В море возвращенных руин находится колючая черепаха класса короля», — крикнула дама Дракону-пятнадцать. Дракон-пятнадцать и Сиус были в шоке. Они знали, что существуют ксеногенные существа класса короля, но не ожидали увидеть здесь такое. Среди группы столь слабых существ очень редко можно было встретить ксеногенные существа класса короля, так как существам было невероятно сложно развиваться. Это можно было сравнить с превращением кошки в тигра. Такая эволюция была настолько сложной, что считалась практически невозможной. Колючие черепахи продолжали двигаться к озеру дракона. Само озеро не было слишком большим, одна гигантская черепаха могла полностью его заполнить, но, несмотря на это, в воду заходило множество гигантских черепах, и вода в озере не поднималась. Казалось, что озеро было бездонным. Черная алмазная черепаха закричала, будто побуждая других черепах быстрее добраться до озера. Гигантская черепаха, сражающаяся с Хансенем, отказалась от битвы и направилась к озеру. Луншань тоже потерял соперника. Крик черной алмазной черепахи заставил всех существ ускориться и направиться к озеру. Даже когда мужчина попробовал пригородить путь существу, оно просто проигнорировало его. Эти черепахи пришли сюда, чтобы накормить бога дракона? С любопытством спросил Лун Ян, глядя на существо. Лун Шань не ответил, так как не знал, что происходит. Они знали, что Бог драконов иногда появлялся в озере дракона, но они не знали, откуда на самом деле появилось это существо. Они также не знали, что было на дне озера. Ты можешь рассказать старшей сестре о драконе? Ты сказал, что это Бог драконов. Спросила женщина мягким голосом. Луншань оглянулся и увидел красивую женщину с привлекательной, человеческой верхней частью. Но нижняя ее часть представляла из себя змеиный хвост. Женщина Гана стояла рядом с Луньяном, и она улыбнулась, поглаживая его по голове. Луншань был маркизом, но не заметил, когда она подошла. Луншань собирался ответить, но в этот момент заметил еще одного мужчину и женщину, которые стояли рядом. В них были рога и крылья дракона, что означало, что они были чистокровными драконами. Луншань и другие никогда раньше не встречали дракона пятнадцатого, но они могли легко узнать чистокровных представителей своей расы. Все быстро поклонились. Дракон пятнадцать подал им знак встать. О каком боге драконов он только что упомянул. Луншань рассказал им историю о боге драконов. Дракон пятнадцать нахмурился, а затем спросил: «Он оставил чешую дракона, сэр. На этот раз мы принесли недостаточно жертв, поэтому он нам ничего не оставил. А той, что он оставлял раньше, уже нет». Луншань говорил со страхом в голосе. Он волновался, что дракон пятнадцать может сделать его виноватым. Дракон пятнадцать нахмурился. Он посмотрел на Луншаня, но ничего не сказал. Затем посмотрел на Хансэня и спросил: "Кто ты и почему ты здесь?" Меня привел сюда Бог драконов. Хансенер рассказал ему историю, которую ранее придумал для Луншаня. Однако дракон пятнадцать ему не поверил. Он посмотрел на Луншаня и тот быстро сказал: «Санму действительно вышел из озера дракона после того, как там был бог драконов. Если ты вышел из озера дракона, значит должен его знать. Пожалуйста, отведи нас туда». Сказав это, дракон пятнадцать посмотрел на озеро. К этому времени почти все черепахи были внутри. Хотя озеро не было большим, но легко смогло уместить всех этих существ. Когда последнее существо погрузилось под воду, в озере стало очень тихо. «Бог драконов привел меня сюда, но когда я смог опомниться, то уже был на поверхности. Я ничего не знаю о самом озере дракона», — сказал Хан Сень. Поскольку ты сейчас находишься в море возвращенных руин, тебе придется сделать то, что я сказал, если хочешь уйти отсюда. Дракон Пятнадцать казался спокойным, но его слова звучали зловеще. Если я проведу, ты позволишь мне покинуть это место? спросил Хан Сень у дракона Пятнадцать. Это зависит от твоего выступления, ответил дракон. Хансень немного подумал, прежде чем согласиться. «Хорошо, Сиус, ты пойдешь в озеро?» — спросил Дракон-пятнадцать. «Подобное бывает очень редко. Если вы не возражаете против моего присутствия, я бы действительно хотела получше рассмотреть озеро». Сиус выглядела счастливой. Дракон-пятнадцать ничего не сказал. Он позволил Хансенью повезти их в бассейн. Глава две тысячи сорок вторая. Руины на дне озера. Когда Хансен жил в Альянсе, он хорошо плавал под водой. Приведя несколько месяцев в озере Грёз, его подводные способности только улучшились. Он стал настолько опытным, что мог легко плавать, даже если был связан. Последняя из колючих черепах исчезла в озере дракона, и Хансень первым прыгнул в воду. Дракон пятнадцать пригласил Сиус зайти в озеро вслед за Хансенем, затем за драконом пятнадцать последовала женщина-дракон Лун Ин. Однако Хансень не стал показывать свое мастерство под водой, он вел себя довольно обычно. Дракон пятнадцать и Лун Ин чувствовали себя комфортно в воде, действуя в воде так же хорошо, как и на суше. В конце концов, они были драконами. Сиус плыла за ними, ее змеиный хвост позволял женщине плавно двигаться под водой. Чистокровные драконы сильны, подумал Хан Сень. Дракон пятнадцать и Сиус оба маркизы. поэтому дракон пятнадцать должен быть сильнее, чем дракон тринадцать. Однако эта лун-ин сильнее любого из них. Она должна быть герцог, я не смогу победить их в битве. Снаружи озеро казалось небольшим, но напоминало чашу, перевернутую вверх дном. Книзу оно стало шире. Хан Сенью видел, как под ними плавают колючие черепахи. Там внизу даже гигантские черепахи класса герцога не выглядели очень большими. Озеро казалось глубоким, и Хансень мало что видел. Он не смог увидеть ничего привлекательного, поэтому просто последовал за черепахами вниз. Дракон пятнадцать и Сиус никуда не торопились. Они следовали за Хансенем. Они могли разговаривать под водой, поэтому им даже не приходилось полагаться. На неуглюжие жесты рук. Чем глубже они погружались, тем темнее становилось. Однако, когда они опустились на десять тысяч метров, появился свет. Это было похоже на свет в конце туннеля. Хансень никогда не был там раньше, поэтому он понятия не имел, что это за свет. «Это озеро ведет в другое место. Отсюда можно вернуться в пространство древнего бога», — подумал он. Но Хансень быстро понял, что ошибался. Свет не был выходом. Когда они спустились глубже, расплывчатый свет превратился в объект. На дне бассейна стоял большой дворец. Парень не знал, из какого материала сделан дворец, но он сиял синим светом. Сияние озаряло весь подводный мир, как в сказке. Но сказочный дворец по большей части был разрушен. Там творился беспорядок, и это место напоминало руины. Однако черепахи, увидев его, ускорились. Хансень огляделся, но не увидел бога драконов. Думая о том, что поблизости нет этого существа, юноша почувствовал себя в большей безопасности, поэтому он последовал за колючими черепахами ко дворцу. Подплыв ближе к дворцу, он понял, что дворец намного больше, чем он думал изначально. Одиночный столб был высотой в несколько десятков метров. Хансень оглядел дворец и в конце концов остановился на очень большом каменном столе. Несколько взрослых людей могли лечь на стол, не закрыв его поверхность. Он явно принадлежал к цивилизации, которая не относилась ни к людям, ни к драконам. Тела драконов были очень похожи на людские. У них не было причин создавать реликвию такого размера. Что это за дворец? – спросил дракон пятнадцать Ухансеня. Парень покачал головой и притворился, что подавился водой, пытаясь ответить. Затем, используя Божий свет, чтобы избавить рот от воды, он сказал. Я не знаю. Я же сказал, Бог драконов привел меня сюда. Я ничего не знаю об этом месте. Я ничего не могу сказать. Я не знаю, что мне сделать, чтобы доказать это, если ты мне не веришь. Дракон пятнадцать перестал спрашивать. Он заставил Хансеня плыть вместе с ними, потому что считал его подозрительным, а не потому, что действительно хотел, чтобы Хансень провел их. Дракон пятнадцать не мог оставить парня в покое, ему приходилось внимательно следить за Хансенем. Это был самый безопасный поступок. Сиус, глядя на дворец, сказала: "Пятнадцать. Легенды говорят, что море возвращенных руин принадлежит морским богам из ксеногенного пространства. Это правда?" Дракон пятнадцать приподнял бровь. Когда драконы захватили море возврощённых руин, мы не нашли доказательств существования каких-либо морских богов. Я не знаю, правдивы ли мифы о них, потому что я никогда раньше не обнаруживал реликвии морского бога. А ты можешь сказать мне, связан ли дворец с загадкой морских богов? Сиус улыбнулась. Согласно легендам, морские боги высшая раса. Однако они пали давным-давно, поэтому никто их не видел, и мало что известно об их существовании. Руины, найденные ранее, были намного меньше и менее значительные. Судя по архитектуре, это действительно похоже на стиль морских богов, но я, конечно, не могу быть уверена на сто процентов. Пока они обсуждали этот вопрос, колючие черепахи достигли дворца. Их цель стала ясна. Они не стали бродить по дворцу в поисках чего-либо. Они, подобно стрелам, устремились к одной развалине. Но многие колючие черепахи остановились возле развалины, похожей на гору. Они стали плавать вокруг. Когда гигантская колючая черепаха привела сюда короля черепах, тот завизжал. Остальные черепахи окружили руины и начали разрывать груду завалов. Камни были из того же неизвестного голубого материала. Какими бы они ни были, они должно быть были очень твердыми, потому что даже черепахи класса герцога не могли их сломать. Вместо этого им приходилось просто отодвигать их. Все черепахи принялись отодвигать камни. Хан Сень и другие остановились на некотором расстоянии от дворца и наблюдали, как черепахи роются в руинах. Они не двигались с места. Армия черепах быстро разрыла завалы, и что-то стало видно под обрушившимися руинами. По мере того, как все больше и больше камней убирали, объект становился яснее. Под горой обломков стояла статуя морской черепахи. Однако это была очень странная морская черепаха. Казалось, она стояла на двух ногах и была облачена в странную броню. Круглый шлем покоялся на голове морской черепахи, и она держала по молотку в каждой из своих лап. Эта статуя была высотой в дюжину метров. Она была очень странной, но похожая была сделана из того же синего камня. Самым странным была изображенная на ней двуногая черепаха. Пока Хан Сень рассматривал статую, остальные черепахи перестали двигаться. Король черепах закричал, и остальные черепахи легли. Похоже, они кланялись. Король черепах спустился с головы гигантской черепахи и подплыл к статуе морской черепахи. Эти черепахи связаны со статуей? Они связаны... «Кровно?» — удивлённо спросила Лун-Ин. «Вполне возможно». Сиус посмотрела на статую и короля черепах. Лун-Ин хотела сказать что-то ещё, но король черепах достиг статуи. Чёрное тело размером с тарелку приземлилось на шлем статуи черепахи. Глава 2043. Битва в озере Дракона. Хансень только сейчас заметил, что на шлеме в верхней части на статуе черепахи находилась круглая прорезь размером с тарелку. Тело короля колючей черепахи приземлилось на шлем. Существо втянуло шею и конечности в панцирь и аккуратно опустилось в щель. Черный алмазный панцирь короля колючей черепахи засиял. Затем вся статуя засияла тем же чёрным светом. Синяя статуя медленно почернела, а молоты превратились в чёрные кристаллы. От них начала исходить жизненная сила. Хансень и другие были шокированы, они никогда раньше не видели ничего подобного. Черепаха с молотом двинулась вперёд, от одного шага содрогнулось всё озеро. Сила хлынула через воду, отбросив всех черепах назад. «Такая мощь! Это превосходит даже короля!» Лун-Ин была в шоке. Дракон пятнадцать покачал головой. «Нет, не просто выше класса короля, он наполовину бог!» Сиус кивнула и сказала. «Это не бог, но, безусловно, выше, чем простой класс короля. Он точно наполовину бог». Пока все трое говорили, черепаха с двумя руками шла через руины. Этот гигантский дворец идеально подходил для черепахи. Она шла ко дворцу, разбивая молотками здания, которые оказывались на пути. Каждый взмах создавал устрашающую ударную волну, разбивая разбросанные вокруг синие камни. Она разбрасывала в сторону все камни и щебень, очищая себе дорогу. Она подошла к парадным воротам дворца, которые были примерно в мили от нее. Когда она подошла к дворцу и направила к нему молот, драконоподобная сила внезапно вырвалась из дворца и столкнулась с ударной волной. Две силы столкнулись друг с другом, но взрыва не последовало. Вместо этого две силы соединились, образуя гигантский подводный торнадо. Все вокруг начало в него втягиваться. Черепахи в окрестностях пытались уплыть. Некоторые из более медленных были втянуты в торнадо. Они были раздавлены его скоростью в течение секунды. И красные потоки начали кружиться в водовороте. Статуя черепахи взмахнула одним из своих молотов, сила ее удара прорвалась сквозь торнадо, позволив некоторым из более удачливых колючих черепах уйти. Хансен немедленно начал уплывать, так как эта сила была слишком пугающей. Это было далеко за пределами того уровня, которому он мог сопротивляться. Дракон пятнадцать придерживался того же мнения. Они все пытались сбежать. Если они не уйдут сейчас, возможно, не смогут противостоять силе, которая будет высвобождена по мере продолжения битвы. Они вполне могли умереть там. Затем во дворце открылась странная дверь. Хансень плыл, но все же оглянулся. В дверном проеме появилась огромная голова. Это был бог драконов, который съел Хансеня. Руууу! Рев дракона вырвался из его пасти. Ударная волна устремилась вперед со слепляющей скоростью. И Хансен, и дракон Пятнадцать были слишком медленными, чтобы уклониться от нее. От такого удара по их губам потекла кровь. Теперь борьба началась не на шутку. Пока два монстра сражались, простых ударных волн было достаточно, чтобы убить Хансеня и Дракона Пятнадцать. Раздалось еще несколько ударов молота, и Хансень услышал еще два рева, а потом мир снова задрожал. У Хансеня не было времени подумать о том, что могло произойти. Он быстро плыл к поверхности. Лун Инь схватила Дракона Пятнадцать и призвала свои силы. Ее драконьи крылья расправились, а затем с огромной силой опустились вниз, благодаря чему два дракона оказались на поверхности. Она полностью проигнорировала Хансеня и Сиус. Сиуса взмахнула своим змеиным хвостом и использовала святой свет для усиления, которое позволяло ей плавать быстрее любой рыбы». Она обогнала всех колючих черепах, даже тех, что принадлежали классу герцога. Хансень тоже не замедлялся. Он сосредоточил всю свою силу и навыки на плавании и смог не отставать от Сиус. Сиус была шокирована, увидев, что Хансень не отстает от нее, но сейчас не было времени смотреть на Хансеня. Ей нужно было сосредоточиться на достижении поверхности. Приближалась гигантская ударная волна. Хансейн двигался быстро и смог спрятаться в панцире черепахи-герцога, а потом эта сила прошла мимо него. Она разорвала на части всех меньших черепах вокруг, их панцири были разорваны, как бумага, и их кровь окрашивала воду в красный цвет. Гигантские черепахи класса-герцога были отброшены на десять метров вперёд. Хансень не отставал от гигантской черепахи. Юноша крепко схватился за шипы и позволил существу отбуксировать его обратно на поверхность. Сиус тоже была ранена, но она была сильной и пережила ударную волну. Вскоре она тоже достигла поверхности. Когда они достигли поверхности, дракон-пятнадцать быстро собрал луншаня и остальных на гигантском зеленом листе. Сиус приземлилась на другой зеленый лист. Они поспешно покидали этот остров. Черепахи тоже хотели сбежать. Хансень оставался на спине черепахи, сжимая ее шип. Колючие черепахи класса герцога могли двигаться быстрее, чем он. Прежде чем черепахи достигли береговой линии, раздался грохочущий звук. а затем из озера поднялся столб воды, поднимаясь на сотню метров в небо. После этого появилось разъяренное существо. У него была синяя чешуя и голова дракона, однако его тело было похоже на тело Кирена. Оно светилось синим. В целом это не было похоже на монстра. Это больше походило на святое существо. Теперь Хансень знал, как на самом деле выглядит Бог драконов. Однако он не знал, что это за ксеногенные существо. Черная кристаллическая черепаха последовала за ним, держа в руках два черных молота. Молоты разорвали само пространство, и черепаха телепортировалась перед Богом драконов. Бог драконов взревел, его синяя аура поразила молот, вызвав землетрясение. Сила разрушила горы на острове, и колючая черепаха, на которой находился Хансень, покатилась. Вскоре после этого Хансень и черепаха упали в море. Парень все еще крепко сжимал шип. Страшная сила разнеслась по морю возвращенных руин. Даже под водой Хансень чувствовал прилив силы. Волны поднялись на высоту до ста метров, и большое количество воды испарилось». Глава две тысячи сорок четвертая. Побег под водой. Гигантская черепаха плыла глубоко в море. Хансен цеплялся за существо, используя его большое тело, чтобы избежать страшных ударных волн. Когда юноша достиг области за пределами эффективного радиуса ударных волн, он отпустил черепаху. Парень оглянулся через плечо и увидел множество колючих черепах, плывущих глубоко в море вокруг них. Хансень боялся, что заплыл слишком глубоко. Он не хотел сбежать от ударных волн только для того, чтобы стать пищей для ксеногенных существ, таившихся в морских глубинах. Поэтому парень не стал погружаться глубже». Пока Хан Сень плыл в море, он увидел приближающееся знакомое лицо. Это была Сиус Гана. Она отличалась от сестер Ган, которых знал Хан Сень. Сиус не принадлежала к знати Ганов, но она была сильной. Хан Сень нахмурился. Он не стал ее избегать. Если он поднимется вверх, то вернется туда, где сражались статуя черепаха и бог драконов. Ожидать здесь, похоже, было его лучшим вариантом. «Тебя зовут Санму?» — спросила Сиус, приближаясь к Хансеню. «Верно. Тебе что-то нужно?» Хансень внимательно наблюдал за Сиус. Женщина улыбнулась. «Здесь редко можно увидеть кристаллизатора. Еще реже можно встретить графа вроде тебя. Я слышала, что у королевы ножа есть ученик-кристаллизатор». Его зовут Хансень. Ты его знаешь? Внезапный вопрос застал Хансеня врасплох, но выражение его лица не изменилось. Я не знаю всех остальных кристаллизаторов, но я знаком с Хансенем. Он наша гордость и радость, но боюсь, он меня не знает. Сиус вздохнула и посмотрела на парня. Хансень действительно тот, кем можно гордиться. Он убил дракона Тринадцать и Шарона. Это необычайно редкий подвиг для графа. К сожалению, он исчез в пространстве древнего бога. Я бы хотела его увидеть. Ты знаешь, где его можно найти? Боюсь, мне придется тебя разочаровать, потому что я всего лишь обычный кристаллизатор. Я недостаточно знаю Хансеня, чтобы знать, где он может быть, небрежно ответил Хансень. Парень внешне оставался спокойным, но на самом деле сильно переживал. Похоже, смерть дракона 13 и Шарона стала уже известна. Это означало, что если драконы узнают, кто он на самом деле, они захотят его убить. Когда Сиус открыла рот, чтобы сказать что-то еще, приблизилась тень. Приближались дракон 15 и Лун-Инн. Они двигались впереди, и дракон пятнадцать посмотрел на Хансения. На его лице ничего не отображалось. Затем он повернулся к Сиус и сказал: "Сиус, это место опасно. Почему бы мне не позволить Лунин забрать тебя и отвезти куда-нибудь в безопасное место? Подобный бой редко изрельще. Опасность это цена, которую стоит заплатить." Сиус улыбнулась. Она не собиралась уходить. Вместо ответа дракон Пятнадцать ударил Хансеня. Он собрал много силы в этом ударе, и его кулак скользнул по воде как игла. Сопротивление воды вовсе его не замедлило, и дракон Пятнадцать почти достиг парня. Дракон Пятнадцать хотел убить Хансеня до того, как два монстра закончат сражение. Однако юноша был знаком с этой силой. Он не скоро забудет разрушительную силу дракона, когда дракон пятнадцать применил силу злобного разрушения. Хансей нырнул глубже в море. Дракон пятнадцать был удивлен тем, насколько быстрым оказался парень. Этот кристаллизатор очень проворен в воде. Он не хуже драконов, может даже лучше. Такой злой человек Лун Ин, избавься от него. Дракон пятнадцать выглядел мрачным. Наконец он понял, что Хансень только притворялся, что плохо двигается под водой. Хорошо, ответила Лун Ин. Она взмахнула крыльями, как хищник, оставляя за собой мощные водовороты, и устремилась вслед за Хансенем. Парень видел скорость, с которой она приближалась, и знал, что проиграет, если не сделает что-нибудь в ближайшее время. Однако какое-то время он продолжал просто плыть. Лун-Ин приблизилась к нему. Ее копье рассекло воду, устремившись к Хан Сеню. Парень двинулся, уклоняясь от злобного, разрушающего копья. Лун-Ин закричала, а затем ее копье претерпело трансформацию. На нем появился дракон, и его скорость увеличилась». Оно исчезло только для того, чтобы появиться снова и пронзить голову Хансения. Тело парня взорвалось, как воздушный шар с водой, но крови не было. Клон Луны Лун Ин нахмурилась. Клон выглядел настолько реальным, что даже она была обманута. Это разозлило женщину. Она огляделась и поняла, что Хансения нет. Женщина высвободила свою ауру дракона, чтобы найти парня, но не смогла его обнаружить. Он находился за пределами радиуса тысячи метров. Лун-инь нахмурилась. Тем временем Хан Сень вцепился за пузо синей акулы, как ракушка. Он использовал свою ауру Дун-сюань, чтобы замаскировать свое присутствие, и позволил акуле унести его глубоко в море. Достигнув дна, Хан Сень огляделся. Поблизости было много кораллов, сросшихся, как клочок леса. Однако он не стал туда забираться. Вместо этого он упал на песок и начал копать его. Вскоре после этого Лун Ин достигла дна моря. Она огляделась и взмахнула своим копьем. Острый луч копья пронесся по кораллу, как коса, косящая сено. Коралл сломался, и многие из ксеногенных существ, находящихся внутри, погибли. Море было окрашено в красный цвет. Этот парень умеет убегать. Лун-Ин снова нахмурилась. Она огляделась и устремилась в другом направлении. Хан Сень не двинулся, не найдю им под песком, и у него не было намерения начать сейчас убегать. Через несколько минут Лун-Ин вернулась. Странно, куда он делся? Лун Ин снова смотрелась, затем покинула морское дно и вернулась к дракону пятнадцать. Хан Сень почувствовал облегчение. Он выбрался из песка и спрятался в ракушке. Ракушки были двухметровыми в высоту и жили они в кораллах. Они умерли от копья Лун Ин, спрятавшись в их останках. Хан Сень призвал заклинательницу в форме снайперской винтовки. Он хотел посмотреть, будет ли под водой работать дальний прицел. Похоже, всё работало. Хан Сень спрятался внутри раковины, но оттуда он мог видеть дракона пятнадцать Лун-Ин и Сиус в нескольких тысячах метров от него. Он не слышал, что они говорили, но довольно хорошо читал по губам. Глава две тысячи сорок пятая Труп дракона Сражение продолжалось на поверхности моря. К счастью, это мало повлияло на кианские глубины. Внезапно раздался грохот, и что-то массивное упало в море. Хансень быстро взглянул на него через оптический прицел. Ксеногенный бог драконов пал, подняв гигантские волны. Пострадало даже морское дно, поскольку взбаламученная вода подняла вихри из песка и мусора. Казалось, что бог драконов потерял сознание. Его тело тонуло, и когда Хансень увидел его голову, он заметил, что череп разбит. Скорее всего, черепаха с молотом довольно сильно ударила его. «Черт, эта черепаха с двумя молотами такая сильная!» Хансень был потрясен. Черепаха с двумя молотами быстро погрузилась в море вслед за богом драконов. Молот снова ударил по голове дракона, и то, что осталось от его черепа, раскололось. Черепаха выхватила из останков монстра синий шар и уплыла. Тело бога драконов медленно погружалось в воду, пока не упало возле Хансеня. Прошло время, но черепаха не вернулась. Сиус и Дракон пятнадцать опустились рядом с трупом. Сиус, ты знаешь, что это за существо? – спросил Дракон пятнадцать. Сиус посмотрела на тело бога драконов и сказала: «Я не уверена, но его сила должна быть эквивалентом силы полубога». Черепаха с двумя молотами забрала самый важный предмет, но само тело существа все равно пригодится. Его голубая чешуя особенная. Если то, что сказал Луншань, правда, и чешуя может ускорить эволюцию, она станет ценным сокровищем. Я подумал о том же. Драконам повезло. Лунин, быстро подготовь тело к транспортировке, сказал дракон пятнадцать, обращаясь к Лунин. Женщина кивнула и подплыла ближе к телу бога драконов. Она попыталась поднять его. Хансень наблюдал за ее действиями, сожалея, что ничего не может сделать. Он не мог победить Лун-Ин в бою, поэтому не стал вмешиваться. Тело полубога было ценным сокровищем, но свою жизнь он ценил больше. Но когда Лун-Ин спустилась рядом с телом бога драконов и схватила его за хвост, ее силы герцога было недостаточно, чтобы поднять труп». лицо Лун Ин изменилось. Она расправила крылья дракона, ее руки превратились в чешуйчатые конечности дракона. Женщине удалось немного сдвинуть тело, но она все равно не смогла его поднять. Пятнадцать, его тело слишком тяжелое. Нам нужна дополнительная помощь, если мы хотим его переместить, сказала Лун Ин дракону пятнадцать. Дракон-пятнадцать нахмурился, а затем сказал, «В таком случае мы с Сиус будем следить за телом, пока ты найдешь помощь». «Этот злой кристаллизатор все еще может быть здесь. Как насчет того, чтобы я осталась, а вы найдете помощь?» Лун-Ин не хотела оставлять дракона-пятнадцать без защиты. «Все в порядке, иди», — сказал дракон-пятнадцать, снисходительно размахивая руками. «Все в порядке, иди», — сказал дракон-пятнадцать, снисходительно размахивая руками. Он хотел сделать это как можно скорее. Однако увидев, что Лун Ин ушла, Хансен был в восторге. То, что здесь остался только дракон Пятнадцать Исиус, которые были маркизами, означало, что у него мог быть шанс забрать трофеи. Но ему все же нужно было не забывать о весе тела бога драконов. Даже силой герцога Лун Ин не смогла его поднять. Хансень сомневался, что даже если он призовет свою башню судьбы, он сможет поглотить его и унести. Что я могу украсть? Хансень использовал прицел, чтобы осмотреть тело, но он мало что знал о существе. Парень не мог сказать, действительно ли то, что он видел, было хорошим. Луншань и другие говорили, что его чешуйки могут ускорить процесс эволюции, поэтому они должны быть ценными. Но на нем слишком много чешуйек, чтобы я мог забрать их все. Прежде чем я закончу собирать их, Лунин вернется с помощью, и тогда я точно не смогу сбежать. Сиус и дракон пятнадцать тоже здесь, и они достаточно раздражают. Хансенька либался. В это время Сиу сходила перед телом бога драконов. Рассматривая шею существа, она сказала: "Я не знаю, откуда могло взяться это ксеногенные существо, но по его внешнему виду можно определить, что это определенно какой-то дракон. Помимо шара дракона, который украла черепаха, самое важное, что нам нужно забрать, это чешуя. Ты согласен? услышав, что сказала Сиус, Хан Сень повернул прицел в том направлении, куда она смотрела. Он увидел чешую на шее бога драконов, которая казалась росла вверх ногами. Остальные чешуйки были светло-голубыми, а эта была темной, почти черной. Кроме того, казалось, ее форма отличалась от других. Остальные чешуйки были похожи на вееры и были размером стачильный диск. Однако эта перевернутая чешуйка была размером с тарелку. Она имела форму сердца. Неплохо. Этот полубог один из драконов. Это перевернутая чешуя. Дракон пятнадцать подошел к телу и попытался ее оторвать. Но когда он схватил чешуйку за края, то понял, что не может ее оторвать. Бог драконов был мертв, и его жизненная сила исчезла. Блодь определенно ослабла, но даже в этом случае казалось, что маркизу будет трудно оторвать перевернутую чешую. Дракон пятнадцать нахмурился. Сила увеличилась в его теле, когда он расправил крылья. А он стал на три фута выше, его мускулы стали твердыми как сталь, его чешуя стала черной. Печаль во благо. Этот дракон пятнадцать ксеногенный. Интересно, все ли драконы ксеногенные существа? Подумал Хансен. Наблюдая за этим представлением, парень подумал, что дракон пятнадцать мог быть сильнее дракона тринадцать. Драконы были рождены сильными, и любой чистокровный дракон мог стать сильнее, чем представители любой другой расы. Их заявление о том, что они самые храбрые, не было блефом. Его ногти превратились в лезвия, и дракон пятнадцать вонзил их вплоть рядом с чешуей. Он обрезал чешуйку, и она оторвалась. «Черт, вот она!» Хан Сень был зол. Он нацелил заклинательницу на дракона Пятнадцать и нажал на курок. Он вылез из раковины и побежал к трупу бога драконов. Казалось, что дракон Пятнадцать был готов. Он издал гул, затем махнул рукой на пулю, выпущенную из заклинательницы. Пуля была разрезана пополам, а затем взорвалась. Когда это произошло, дракон Пятнадцать махнул другой рукой в сторону Хансена. Когти сотрясли воду, превратив ее в несколько клинков, которые направились в парня. Глава 2046. Борьба за перевернутую чешую. Тело Хансеня взорвалось, когда лезвия вонзились в него. Настоящий Хансень бросился на дракона пятнадцать сбоку. Дракон взмахнул крыльями, создав водоворот в форме луны. Он бросился на парня с поднятыми холодными когтями дракона, собираясь поразить его сердце. Дракон пятнадцать оставил чешую, так как теперь его основной целью было убить Хансеня. Силы злобного разрушения устремились к парню, даже с его скоростью ему было трудно избежать этих когтей. Тело Хансеня оказалось разрезано на полосы, но это был всего лишь еще один клон Луны. Дракон Пятнадцать повернулся к телу бога драконов. Хансень находился рядом с трупом, засовывая чешую в карман. Дракон яростно набросился на парня, но тот уплыл с градцией рыбы. Он плыл со скоростью намного большей, чем была у дракона Пятнадцать. Хансень держал дистанцию между собой и врагом, но как только он начал расслабляться, возле него промелькнуло копье. Это была Лун-Ин. Теперь юноша понял, что его обманули. Лун-Ин никуда не уходила. Это было сделано только для того, чтобы выманить его. Хороший план! У Хансеня не было времени это обдумать. Свет охватил радиус в сто метров под водой, не давая ему сбежать. Парень ничего не мог сделать, поэтому он вытащил свой нож, кровавое перо и использовал свои силы ножа и меча. Молодой человек заблокировал приближавшееся к нему копье. Лун Ин хотела предотвратить побег Хансеня, поэтому начала бросать множество копий. Однако все силы были ослаблены. но каждый раз, когда Хансень использовал свой нож, чтобы отразить свет копья, удар отбрасывал и его. казалось, что в его грудь ударяла молния, и боль была ужасной. Однако парень еще не истекал кровью, он попытался использовать эти удары, чтобы как можно дальше отдалиться от Лун-Ин. Но дракон пятнадцать уже был позади него, и когда его когти злобного разрушения приблизились к Хансеню, они попытались поймать его в ловушку, подобно уродливой сети. У юноши перед глазами промелькнули последовательные структуры, состоящие из молекул. Он продолжал размахивать своим ножом кровавым пером, нанося ответные удары против света когтей. Ему удалось его сломать, и тогда он превратился в ничто. Не останавливаясь, Хансень продолжал погружаться в глубину. Дракон пятнадцать и Лун Ин на мгновение остановились, ошеломленные тем, что граф смог сломать свет когтей дракона пятнадцать. В этот момент дракон узнал нож кровавые перо и его лицо потемнело. Это Хан Сень. Не дай ему сбежать. Я не позволю ему снова сбежать. Лун Ин выглядело холодный. Она стала ксеногенным драконом и взмахнула крыльями, начав преследовать парня. Когда Хан Сень убегал, он непрерывно размахивал ножом, чтобы вплетать ножевые нити в воду. Однако Лунин продолжало приближаться, разрезая эти нити. Такие нити ничего не могли сделать с ее ксеногенным телом герцога. Лунин снова напал на Хансеня. Эта сила копья была мощнее, чем предыдущая атака. Нож парня не смог этого выдержать, его тело рухнуло на морское дно. Он погрузился в корратор, образовавшийся в результате удара. И песок и камни поднялись, закрыв его. Убежать будет не так-то просто. Лун Ин взмахнула копьем, превратив его в размытое пятно и образовав водоворот в воде. Весь песок и камни были вытянуты из укрытия Хан Сена. Парень планировал убежать под покровом песка, но теперь его стало видно, и водоворот замедлил его движение. Он не мог больше быстро двигаться. Дракон-пятнадцать догнал его. Свет его когтей метнулся к парню, как метеоритный дождь. Хансень решил перестать бороться с течением и позволить воде подтолкнуть его к дракону-пятнадцать. Он использовал свой нож, кровавое перо вместе с супершлепком. Однако дракон-пятнадцать не хотел сражаться с Хансенем. Он начал падать, размахивая когтями на ходу. Нож скрыва́вое перо разбил все огни как тень в пыль, но на это ушло слишком много времени. Лун Ин снова оказалась перед Хансенем, готовая атаковать. Парень использовал свой нож со способностями супершлепка, и он почти нарушил структуру последовательности копья, но копье все равно отбросило Хансеня. После этого удара что-то в его груди разорвалось, и кровь хлынула из рта и носа. Лун Ин и Дракон Пятнадцать не давали Хансеню отдохнуть. Они продолжали непрерывную череду атак. Если бы Дракон Пятнадцать был там один, Хансень мог бы отбиться от него. Лун Ин не была наисильнейшим герцогом, но ее уровень все еще был равен ксеногенному Шарону. У Хансеня не было особых шансов. Парень использовал своих клонов, чтобы поглотить несколько атак, но ситуация ухудшалась. В конце концов, копье смогло пробить его броню и воткнуться ему в плечо. Движения Хансеня замедлились, поскольку он получал все больше и больше травм. Когти дракона пятнадцать смогли достать парня. оставив на его спине несколько окровавленных ран. Копье Лун Ин яростно сверкнуло. Оно поражало юношу всякий раз, когда его отвлекали атаки дракона пятнадцать. Хансень стиснул зубы и, подавляя боль, поднял нож кровавое перо, чтобы отбить копье Лун Ин. Силы герцога были пугающими. После этого удара Хансень снова упал на дно моря. Из его тела сочилась кровь, песок и мусор поднялись вверх, и Лун Ин снова расчистила место своим копьем. От тела Хансения образовалась глубокая яма, но когда Дракон пятнадцать и Лун Ин очистили ее до самого дна, они были потрясены. Хансения там не было. Они начали искать парня, но его нигде не было, как будто он растворился в воздухе. Дракон пятнадцать был полон ярости. Хансеня исчез и забрал с собой перевернутую чешую. Отправь сообщение. Хансеня нужно найти, даже если вам придется осушить море возвращенных руин. Приведите его ко мне живым или мертвым. Дракон пятнадцать выглядел холодным. Лун Ин была подавлена. Она не могла понять, как сбежал Хансень. Женщине не нужно было покидать воду, чтобы связаться с другими представителями своей расы. Она взяла свой телефон и распространила новости. Вскоре прибыла помощь для перемещения тела бога драконов, и она приказала другим драконам и ксеногенным существам искать Хансения в море возвращенных руин. Однако тело юноши появилось в доме Вальянси. Но он начал кашлять кровью, как только прибыл. Силы графа было недостаточно. Если он не использует режим духа супербога, то не сможет сравниться с герцогом. Поэтому он вернулся в альянс. Мне повезло, что я забрал чешуйку с собой. В противном случае это была бы огромная потеря. Хансень облизнул губы, поглаживая синюю перевернутую чешую.